Глава 49. Я буду той, кто в вас верит. Они что, все это слышали? Час от часу не легче. И как теперь уйти? Прорываться через толпу? Но едва я делаю шаг, как адепты расступаются. Один, второй, третий. И так до последнего. А их взгляды? Так на меня еще не смотрели. Даже дрожь пробирает. Они будто впервые меня видят. Или вообще не меня, а какого-нибудь воскресшего духа Академии. Странное чувство. Очень странное. В полной тишине, выпрямив спину, прохожу по живому коридору, а внутри всё дрожит. Тупая боль и обиды медленно стихают, и на смену им приходит совсем другое чувство. Чувство свободы. Будто я наконец-то вырвалась из клетки и смогла расправить крылья. Только одно меня огорчает. Мысль о том, что я увижу в глазах ректора, Ксандры и моих девочек, когда они узнают о том, что долгожданный статус я им не привезу. Поймут ли они меня? если я расскажу им, что здесь происходит. «Мисс Альмас, стойте!» раздаётся мне вслед, едва я прохожу половину пути к общежитию. «Вы?» узнаю я ту тройку адептов, которые потерялись в лесу. С виду они целые невредимы, хотя и напуганы. А следом за ними к нам тянется целая толпа их одногруппников и других, незнакомых мне адептов. Чего это они? Сейчас не самое подходящее время. Говорю и Альфине, потому что внутри такая агония, что на разговор меня не хватит. «Подождите!» — вновь окликают они и, опередив меня, перегораживают собой путь. «Мисс Альмас, это не мы. Честное слово, мы не говорили о том, что господин Гер назвал вас другим именем. Мы вообще ничего не говорили, как он и велел», — клянутся дети. «Даже так?» — Рейдер попросил их молчать. «Зачем ему это?» «Поняла, спасибо вам. Киваю я, потому что на большие сил сейчас нет. Хочу уйти. Но они опять сбиваются в кучку, не давая прохода». «Что-то еще?» «Мисс Альмас, почему вы не рассказали правду о нас? Вы ведь могли показать им записывающий артефакт!» Не понимают они. А я замечаю, как сильно изменились за эти несколько дней их глаза. Они горят совсем иначе. И мне очень нравится этот огонь. Пусть еще слабый. Но теперь я точно знаю, что все было не зря. Не было никакого артефакта. А если бы и был, я бы не стала его отдавать. Говорю чистую правду. «Почему? Вы бы доказали, что не виноваты. И вас бы не выгнали так бесчестно. Тараторят ученики с таким огнем, будто это их только что вышвырнули отсюда пинком под зад, а не меня. А ведь еще вчера этим детям было плевать на всех, кроме самих себя. Тогда выгнали бы вас. Вы об этом забыли, напоминаю я. Они озадаченно переглядываются. Думаете, вы растопите наши сердца этим поступком? Зачем вы это делаете? Это глупо. Вы всегда ведете себя так безответственно и рискуете собой. Мы вам столько всего наговорили, а вы чуть не погибли. «Спасая нас от Карлокла!» — шипит Альфина. Вот только в ней говорит скорее напуганный ребенок, нежели та колючка, что была со мной в лесу. Это ваш способ сказать спасибо, я смеюсь, потому что понимаю, что на самом деле движет сейчас этими учениками. И это вовсе не бессердечность, в которой они до сих пор пытаются неуклюже прикрываться, потому что показать кому-то свое мягкое беззащитное сердце страшно. «Мисс Альмас!» Альфина вспыхивает пуще прежнего. А потом уже тише, практически бубня себе под нос добавляет. «Не дразните нас, пожалуйста!» «А я и не дразню. Но если вам действительно интересно, то я отвечу. Я решила поверить в вас. Решила, что если кто-то сделает для вас что-то отчистывать сердце, то вы тоже сможете поверить, что жизнь может быть иной. Она в ваших руках, в ваших поступках. А если нет?» — хмурится Альфина. В ее серых глазах мелькает едва заметная надежда. Значит, вы правы, и я поступила очень глупо, пожертвовав собой ради вас. Но об этом я не узнаю. Потому что буду по-прежнему верить в вас где-то там, за горизонтом. Поэтому сделайте мне одолжение. Берегите себя и поступайте по совести. «Чтобы быть на вашем месте», — продолжает колоться девчонка, «но это скорее забавно, нежели больно. Она ведь всего лишь хочет, чтобы кто-то заставил ее поверить в то, что мир может быть лучше, что она может стать лучше». «Чтобы жить, а не быть, Альфина», — шепчу я ей, приложив ладонь к её прохладному белому, как фарфор личику. Затем смотрю и на других ребят. Ого, тут уже не только рыжий с шатенкой подружкой, тут уже вся группа подтянулась. «Ну чего вы носы повесили?» — спрашиваю я. «Никто не умер и не умрёт. Держитесь вместе и не давайте друг другу в обиду. Слушайте свои сердца. Они у вас хорошие и честные». Напоминаю я и закусываю щёку изнутри чтобы не расплакаться. Не люблю прощания. Если соскучитесь, или если вас несправедливо обидят, вы знаете, где меня найти. Пишите письма в Альмас, там всем и всегда будут рады. Раняю я на прощание и ухожу, пока окончательно не разревелась. Влетаю в здание и семеню по лестнице на нужный этаж. Боги, как рвется в груди сердце. Как же больно. Невыносимо смотреть в эти грустные юные глаза. Если бы я только могла, я бы забрала каждого из этих ребят с собой. Точно ли я поступила правильно?» «Белла, ты молодец!» – раздается голос за спиной. «Лир? А я-то думала, что он давно исчез. Но в этот раз решил подольше задержаться и походить хвостиком, будучи невидимым». «Ты все слышал, да?» «Угу», – кивает он так грустно, будто в мико сиротел «Ректор александра поймут тебя, и дети тоже. Если нужно, я встану рядом» и буду свидетельствовать о том, что Альмасу не нужен такой статус, такие правила и такие порядки, как в Аждархе. Тут то подлости, то связи, то приставучие гады на каждом углу. Грустно улыбаюсь, глядя на пушистого зверька. «Чего это ты так растрогался?» «Это я уже плакать перестал», — усмехается он. А я понимаю, что в шутке лишь доля шутки. Синие глаза до сих пор поблескивают от влаги. Выходит, плакал, и сейчас смотрит на меня так трогательно, что становится не по себе. «Ты это чего?» «Моя девочка выросла», — шепчет Лир. «Теперь ты действительно взрослая, Белла. А я ведь вначале считал, что у тебя ничего не получится без...» Лир резко замолкает. «Без чего?» «Неважно. Ты действительно молодец. Это главное». «Нет уж, договаривай, раз начал. Без меня», — безобразничает Лир и даже умудряется показать язык. «Тот еще проказник, а только что чуть ли не ревел. Ну, этих мохнатых духов, кто их разберет?» Тут соглашусь. Если бы ты не учил меня всему на свете, то вряд ли я сейчас была бы на этом месте, соглашаюсь я. Я вспоминаю прошлое. То, как Лир впервые сказал мне, что моя метка за ухом в форме полумесяца – это печать. Он ведь и сам толком не знал, как ее снять. Бегал по миру, искал информацию, кто и как ее наложил. И выяснилось, что мама. Не знаю, как именно Лир это разнюхал, но он сказал, что мама из маленького малоизвестного рода «Аокских ведьм» и когда у них рождались многостихийные дети, как я, их силы запечатывали, чтобы магия не причинила вреда. Блоки нужно было ослаблять постепенно, по мере взросления, но в моем случае делать это было некому. Матушка умерла слишком рано, а отец, видимо, даже не знал. Как так вышло, непонятно, но факт остается фактом. Снять блокаторы можно было двумя способами. Либо выйти замуж и консумировать брак, либо поступить так, как сделала я идти тернистым путем тренировок и учений. Больше блокаторы не бучают мое тело, не делают мою внешность несуразной, и моя магия при мне. Но в этот самый момент я что-то не чувствую себя победителем. Все больше горечи скапливается в горле. Думаешь, я поступила правильно? Что утерла декану нос? Однозначно. А вот то, что собралась так легко сдаться, мне не нравится. Наша Белла не сдается. Хорошо сказано, только вот... Я не понимаю, за что тут бороться. «Как это за что? За себя, за свою честь!» «Ты разве до сих пор не понял, что это бесполезно? Тут всё схвачено. Эта академия не просто дерево с больными ветвями, которые можно спилить, оно сгнило у корней. Его надо выкорчевать, а у меня нет столько сил. Чем биться понапрасну, я лучше займусь тем, что у меня получается лучше всего. Вернусь к своим детям, чтобы их учить». «А дети Аждарха не стали твоими?» — интересуется Лир. Чувство, будто меня под дых ударили. Даже слёзы наворачиваются. «Лир, не надо! Я не всесильная! Я всего лишь Белла!» «Нет, ты не всего лишь Белла!» «Ты Белла!» восклицает он гордо. «Но это сейчас не работает!» «Прости меня, дурака, прости!» «Я понимаю, что это сложно!» «Но ты, главное, не спеши!» «Не убегай, сломя голову!» «Может, всё ещё само разрешится!» уговаривает он, но понимает ответ по моему взгляду. «Я тут не останусь!» «Понял, как ты решила, пусть так и будет!» Я с тобой и в снег, и в зной. Где тут чемодан?» «Там». Я киваю в сторону пространства под кроватью, а сама лезу в шкаф. Пока одно платье за другим падает на кресло, я прокручиваю в голове последние слова Лира. «Может, зря я погорячилась? Может, нужно остаться и бороться?» «С чем? С кем?» Лир правильно сказал. Здесь все пронизано своячеством и подлостью. Трое адептов потерялись, но вместо того, чтобы найти их и наказать виновных в подобном обмане, Решили просто выставить вон крайнего. Да с первого дня здесь было ясно, что Аждарх уже не тот, каким я его знала. Вспомнить извращенца, что приставал ко мне в столовой. Такой, как он, учил детей. А сколько еще подобного тут творится? Большая академия, большие деньги, но никаких моральных устоев. Вот во что превратилась Великая Академия Аждарха. И я бы с радостью выкорчевала это гниющее дерево с корнями. Но нужно быть реалисткой. Столько сил у меня нет. Лучше сконцентрироваться на тех, кому я в состоянии дать свою заботу и любовь. Но стоит вспомнить глаза местных адептов, как хочется проклинать все, на чем держится мир. Готово. Я глотаю горечь, застрявшую в горле, захлопываю последний чемодан и отдаю леру письмо, предназначенное для Таллы. А вдруг не смогу встретиться с ней до отбытия. Хотя бы так попрощаюсь. Да, сейчас ей лучше ко мне не подходить. Я свой позор переживу, а ей не нужно портить репутацию. «Может, лучше вечером, или хотя бы через часик», предлагает Лир, видя, что я застыла на пороге с чемоданом. «Зачем он уговаривает меня задержаться? Или боится, что мне, вероятнее всего, вновь придется пройти через толпу, и я понятия не имею, что увижу во взглядах людей?» «Да это и не важно. Важно то, что я думаю о самой себе». «Мне стыдиться нечего», — говорю я, гордо выпрямив спину и подняв голову, покидаю свою бывшую комнату. Коридоры пусты, и шаги отдаются гулким эхом но чем ближе я подхожу к главному входу первого этажа, тем четче слышу голоса. Я не ошиблась. Все здесь. И адепты, и декан, возомнивший себя правителем мира во время отсутствия ректора, и его ненаглядная племянница, что ярким алым пятном притягивает к себе внимание. А как она улыбается, думая, что победила. Улыбнусь-ка и я. Пусть знает, что этой мелкой подлой выходкой она не смогла меня сломать. Пусть знает, что я ее не боюсь. Пусть знает, что однажды Мы поквитаемся. Ведь жизнь — долгая штука. И она видит все это в моих глазах. Видит и багровеет от злости. Уже не так весело, Розалинда. Что ж, и мне будет грустно, но не сейчас. Не при детях, среди которых я обнаруживаю своих адептов. Улыбаюсь им на прощанье и делаю еще шаг к выходу. А они... Ко мне. Мисс Альмас. Нет! Альфина вырывается вперед, а следом за ней и другие преграждая мне выход. «Что вы творите, негодники? Освободите проход!» Похватывается декан. «Но это несправедливо! Это неправильно!» Вперед выходит и моя рыжая красавица тала а следом охотно поддакивают и другие. «Да, мисс Альмас нас спасла, а вы ее гоните! Мы ведь сказали вам правду, но вы нас не слушаете! Не увольняйте, мисс Альмас, это неправильно!» Декан с каждым новым выкриком адептов раздувается, как воздушный шар, и, кажется, вот-вот рванет. «Вы, мелкие негодники, кто дал вам право решать, что здесь правильно, а что нет? Сейчас же разошлись ли я?» — рявкает декан, но договорить не успевает. «Или вы что?» — раздается грозный голос. И в залитом солнечным светом проходе появляется до боли знакомый силуэт.